Глава двадцать седьмая. «О чём вы?» «Нет». Я помотала головой, но в душу вдруг закралось сомнение. Я поверила сестре Исмэй и результатам проведённого ею полного сканирования после того падения с балкона. «Но что, если аппарат ошибся? Разве может быть настолько точной диагностика уже на другой день после?» «Простите», – сконфуженно произнесла Грита Баян. «Моя подруга сейчас в положении?» Вот мне и показалось, что ваши симптомы похожи. А вы и к тому же новобрачная. «Не беспокойтесь обо мне», – ответила я, надеясь, что мои слова прозвучали не слишком резко. Я никогда не была беременной. И о признаках знала лишь то, что обычно показывают в кино. Кажется, головокружение и обмороки там на первом месте, а еще утренняя тошнота. Ну и задержки, конечно. Однако о цикле «Флорина и Шторн» я пока ничего не знала. не могла лишь с уверенностью сказать, что за то время, пока моя душа находилась в её теле, критических дней не наступало. Мне уже пора волноваться или ещё рано? Я постаралась отвлечься и с облегчением выдохнула, когда мы покинули квартиру, где Риххард когда-то жил с первой женой. Слишком грустно мне здесь становилось. Я понимала его желание держать новую супругу подальше от места, где Янк когда-то был счастлив с другой женщиной. Он согласился снова жениться, Потому что не мог отказать владыке. Но сердцу, как говорится, не прикажешь. Нельзя насильно заставить себя испытывать к кому-то чувства. Он никогда тебя не полюбит, кричал на меня на приёме Зельдан. Он выдумал какую-то бессмыслицу о своём первом браке, сказал владыка. Вот только я этой бессмыслицы вовсе не считала. С самого начала я восхищалась умением Рихарда любить и хранить верность. единственной женщине даже после свадьбы с другой. В его сердце всегда было только и с Мы. Если Рин действительно невольно оказалась виновной в гибели Гритты Дарен, могла ли она стать женой Янга, чтобы загладить свою вину, пожертвовать своими увлечениями, отказаться от прошлого, чтобы попытаться заменить ему погибшую супругу? Однако едва ли такое вообще возможно. Слишком уж сильна его любовь и крепкая привязанность к Смы. Ее не разорвать. Если только понадеяться на то, что время поможет, залечит раны, подарит новую надежду. Но есть ли у меня это время?» В подготовке к приему уже вовсю шла работа. Несколько роботов, похожих на Джера, украшали зал. Ими явно со знанием дела руководила молоденькая помощница Гриты Бэян. А еще одна организатор, фамилия у которой я забыла, тут же направилась к нам навстречу. «Может, хотите внести какие-то изменения по своему вкусу?» Вежливо поинтересовалась она у меня. «Мне все нравится», – отозвалась я. Тематика того, как оформляли зал, явно касалась того, кем являлись сами приглашенные на прием. Различные шестеренки и циферблаты, от старинных до самых современных, поражали воображение, уводя в волшебный и загадочный мир то ли Клок Панка, то ли фильма про Алису в Стране Чудес. Примечание. Клокпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир, как правило, стоящий на технологическом уровне эпохи Возрождения или барокко, где в совершенстве освоена технология использования энергии пружин и маховиков. Некоторые из них даже двигались. Я бросила взгляд на свои часики, подаренные Рихардом. Так и не спросила у него, почему одна стрелка на них поменяла цвет. «Да, Грита и Шторн, вы уже обдумали свое выступление?» – спросила у меня организатор. «Можете порепетировать. Если это пока секрет, мы ничего не скажем вашему мужу». «Выступление?» – оторопила я. «А вы разве не знаете, что на приеме, когда заклинатель времени представляет свою жену гостям, она должна что-нибудь для них исполнить? Песню, например, или танец? Такая традиция?» «Что за...» О, Юрий, рыда. Как он не додумался меня предупредить о том, что мне придётся участвовать в художественной самодеятельности. Говорил же, что от меня ничего не потребуется. Или решил, будто я в курсе и действительно должна сделать ему сюрприз. Никогда не пойму этих мужчин. Грида Эшторн окликнули меня, когда я через чёрнадолго погрузилась в сумбурные размышления. Я вздрогнула и кивнула. Будет им выступление. Только пусть потом не жалуется. У вас есть музыкальные инструменты, осведомилась я. Разумеется, прошу сюда. Изучив богатый выбор инструментов, которые хранились в небольшом помещении, примыкающем к залу, я нашла похожий на гитару. Он единственный не был электронным, а по тому выглядел почти привычно. Когда-то я пыталась научиться играть, немного освоила технику и несколько мелодий, Одной из которых была моя любимая песня. Вот её я и исполню, да ещё и под собственный аккомпанемент. Единственная сложность как перевести её с английского на местный язык. Но о котором я говорила, не задумывалась. Над этим придётся поломать голову, но время ещё есть. Так что, по правде говоря, поначалу я так разозлилась на этот нежданчик, что мне захотелось спеть что-нибудь менее приличного содержания. Но немного остыв, решила не ипотировать публику, даже если это именно то, что можно ожидать от бунтарки Рины Шторн. Хоть я и сердита на Рихарда, не хочется, чтобы ему пришлось за меня краснеть. "Оставьте меня", попросила я и посвятила оставшееся до вечера время импровизированной репетиции. Подготовка к приёму отлично двигалась и без меня. В профессионализме организаторов я и не сомневалась, а вот в своих творческих способностях еще как. Ведь сейчас у меня все другое – руки, голос. Могло ничего не получиться. Но хоть в этом не повезло, музыкальный слух у Флорины наличествовал, а пальцы оказались достаточно гибкими. Хорошо, что инструмент оказался настроен. Я закрыла глаза, заставив себя отбросить тревоги и целиком отдаться мелодии песни «Only Hope» из фильма «Спеши любить». А её слова, которые и раньше находили отклик в моей душе, сейчас удивительным образом совпадали с моими собственными чувствами, теми, которые я испытывала к Янгу. Как лирическая героиня песни, я готова была умолять небеса о том, чтобы принадлежать одному единственному человеку, встреча с которым стало для меня самым настоящим волшебством. Доверить ему свою судьбу, остаться с ним, что бы ни случилось. Я даже не сразу заметила, что дверь приоткрылась, и мое уединение нарушила Грита Бэйян. «Красивая музыка!» – негромко проговорила она. «Грита и Шторн, мы уже достаточно поработали на сегодня. Вас отвезти домой?» «Да», – отозвалась я, смущенно смахивая выступившие слезы. Кажется, женщина хотела еще что-то спросить, но не стала. «Благодарю вас!» Маневренный флайтер Гриты Бэйян доставил меня и Фокса на знакомую стоянку, когда уже начало темнеть. Моя спутница отказалась от приглашения зайти в гости, и вскоре Джер уже открывал мне дверь. Пока я сбрасывала обувь, Фокс терпеливо стоял рядом. «Грит Янг еще не вернулся?» – спросила я. «Он дома. Приехал совсем недавно», – ответил робот-дворецкий. «Сказать ему, чтобы заглянул к вам?» «Я сама. В гостевой комнате Янга не оказалась». И я помедлила, заглянула в примыкающую к ней ванную. Муж стоял под струями воды в душе, полностью обнажённый, как статуя греческого бога, и также хорошо сложённый. Я залюбовалась. Потрясающая фигура. В нашем мире он мог бы сделать карьеру модели нижнего белья. А то, что несмозливый юнец, так даже в плюс, брутальность сейчас как раз в моде. Ричард Янг заброкинал голову, ловя губами капли воды. У меня вдруг перехватило в груди. Захотелось приблизиться, прикоснуться. А ведь между нами с той ночи больше ничего так и не было. Так что, похоже, он таким способом плоть украшает. Челентано в старом фильме помнится, дрова рубил. А этот отмокает под холодной водичкой. Тоже вариант, подумала я, осознавая, что сейчас такой способ снять напряжение не помешал бы и мне самой. Я собиралась скрыться, так же не слышно, как появилась, но не успела. Рихард повернул голову и заметил меня. Краснее, как помидор, я попятилась и даже глаза ладонью прикрыла для верности, чтобы показать, что вовсе не подсматриваю. Этого делать совершенно точно не следовало, потому что я умудрилась споткнуться на ровном месте и весьма чувствительно приложилась пятой точкой о гладкий пол ванной. Спустя некоторое время Янг с обернутым вокруг бедер полотенцем Уже протягивал мне баночку с мазью от ушибов. Может, помочь? предложил он. Нет, с конфужена помотала головой я. Могу сказать Джеру, чтобы он помог. Сама справлюсь, буркнула я и направилась в спальню. Нанести остро пахнущую мазь на не самые доступные места оказалось задачей не из лёгких. Но я действительно справилась, отгоняя попутно фантазии о том, что этим мог бы заняться Рихард. Сама виновата. со мной теперь к целителя ходить. Впрочем, с учётом того, что я сразу почувствовала облегчение, может быть, обойдётся и без синьников. Когда я отправилась к Янгу, чтобы вернуть ему мазь, он был уже полностью одет и сосредоточенно изучал что-то в своём тайгерте. Муж снова показался мне таким далёким и недоступным, что в груди заныло. А теперь он ещё и наверняка считает меня извращенкой, которая подглядывает за ним в душе. Спасибо, пробормотала я, протягивая ему баночку. Извини, я это недоразумение. Забудем, хмыкнул Рихард. Мойс, можешь оставить у себя, но несёшь её ещё раз утром, и всё пройдёт. Хорошо, кивнула я. А почему ты не сказал мне, что я должна выступать на приёме? Если бы мне организаторы не сообщили. Я думал, ты знаешь, я насупилась. Думал он. Индиук тоже думал. «Прости, я все время забываю, что с заклинателями времени ты не так уж часто общалась, а твои опекуны могли не знать и рассказать тебе не все. Ты уже решила, что будешь делать?» «Да, исполню песню. Правда, не могу обещать, что всем понравится», — добавила я. «Дурацкая традиция, как по мне, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят». «Рин!» — окликнул он меня, когда я уже направилась к себе. «Подожди, нам нужно поговорить». Я испуганно обернулась. Его голос прозвучал слишком серьезно. «Неужели Зильдан?» Присев на самый краешек широкой кровати, я опустила взгляд на свои сцепленные в замок руки. И с тревогой ожидала следующих слов Рихарда, но они оказались совсем не о том, чего я боялась. «Скажи, ты ведь помнишь своих родителей?»